Глава 79. Эллин. Национальный парк, Португалия, октябрь 2021 года. «Погребальный костёр», — с напряжённым лицом констатирует Айзек. «Та же форма». Эллин кивает, чувствуя, как в голове с глухим гулом приливает кровь. Мысли мелькают, словно в калейдоскопе. Похоже, их теория оказалась верна. Погребальные костры каким-то образом связаны с лагерем. Если трейлер принадлежит обитателям лагеря, думаешь, это они сооружали погребальные костры? Айзек подходит ближе и наклоняет голову, чтобы рассмотреть внимательнее. «Весьма вероятно», — отвечает Эллин, изучая рисунок. «Около фута высотой...» Погребальный костёр нарисован коричневой краской, такой тёмной, что выглядит почти чёрной в тусклом свете. Никаких деталей и переплетённых ветвей, как у настоящего, но форма определённо та же. Хочу пробраться внутрь и изучить вблизи. Взломать дверь? Да, замок выглядит самым обычным. Айзек озирается по сторонам. Уверена, обитатели лагеря и так уже встревожены. А если они узнают про это? Уверенно, Нет не колебался, прежде чем вломиться в наш трейлер. Он не испытывал ни капли сомнений. Элин невольно вспоминает странное, отрешенное выражение его лица, когда Нет обернулся, чтобы посмотреть на нее. Ладно. Элин дергает задвижку, и та просто слетает с двери. Имейся у тебя вопросы относительно моих способностей, по взлому замков. «Теперь они должны исчезнуть». «Я никогда в тебе не сомневался», — улыбается Айзек, когда она открывает дверь и входит. Но в его голосе улавливаются лёгкие сомнения. «Хочешь, чтобы я постоял на стреме? предлагает он, просовывая голову в дверной проём. «Ага, если не сложно». Эллен делает ещё несколько шагов и осматривается но требуется несколько секунд, чтобы глаза привыкли к темноте. Первым делом бросается в глаза деталь, которую нельзя было различить снаружи. Бледно-голубые стены, расписанные вручную затейливым узором. И то же самое на полках в кухонной зоне. Почти домашний уют странно контрастирует с полным отсутствием личных вещей. Всё, что делало трейлер обитаемым, исчезло. Никакой техники, ни холодильника, ни плиты. Но хотя интерьер производит впечатление пустого и немного необжитого, там не грязно. Только пыль да паутина по углам. Пахнет затхлостью, но не слишком сильно. Здесь есть на что посмотреть. Но Эллен направляется прямо к рисунку, отчаянно желая увидеть его вблизи. Наклонившись, она медленно и очень внимательно его изучает, стараясь не упустить из виду ни одну деталь. Она заворожённо любуется, тут же подмечая отдельные мазки кисти, каждый из которых сделан с рассчитанным нажимом и определённой целью. Художник рисовал с той же тщательностью, как и тот, кто создал сами погребальные костры. «Что ты об этом думаешь?» — спрашивает Эллин, подзывая Айзека. — Рисунок занимает тут центральное место, верно? — Это точно. Он скорее похож на какой-то символ. Как ты считаешь? Эллен кивает. — Я поискала в интернете, но ничего не нашла. Она разочарованно качает головой. Что она хотела здесь обнаружить? В любом случае, ничего нового об этих кострах они не узнали. «А что насчёт связи с лагерем?» «Я ещё сильнее убеждена, что это их трейлер, который по какой-то причине поставили в сторонке». Она открывает небольшой шкафчик над мойкой. Там пусто, не считая нескольких бокалов на полке. Повсюду пыль, но никаких неприятных запахов. Похоже, сюда регулярно наведываются. «И для этого должна быть причина». Айзек заглядывает в соседний ящик. Трейлер явно не используют как кладовку. Здесь почти ничего нет, только несколько футболок и старые одеяла. «Конверта не видно?» — он качает головой. «Если парень из кафе передавал в конверте деньги, вряд ли их оставили бы здесь». Закрыв рот ладонью, он громко чихает. «Да тут везде пыль». Приподнимая одно одеяло, Элин подавляет порыв закрыть рот рукой, потому что воздух взмывает очередное облако пыли. Как приятно, что они сначала почистили своё добро, прежде чем выкидывать. Кашляя, она указывает на какое-то тёмное пятно в центре. Айзек морщится и приподнимает этот предмет — кардиган. Когда Айзек его разворачивает, в воздух поднимается ещё больше пыли. Нахмурившись, Элин смотрит на кардиган. Это батик, и покрой кажутся знакомыми. Она вспоминает Мэгги. Та одевается в таком стиле. Вообще-то весь фургон очень в стиле Мэгги. Цвета, узор на стенах. Тут есть и другая одежда. Айзек по-прежнему роется в ящике. Но её лучшие дни давно минули. Эллин копается в одежде. Смесь кардиганов, брюк и жилеток. Они не выглядят как одежда Брайди или Ли. Скорее, по стилю соответствуют Мэгги. Одежда Мэгги. Вещи Мэгги. При виде этих вещей в голову Эллин закрадывается мысль. И одновременно перед мысленным взором предстают воспоминание, как вчера вечером Мэгги не дала ей войти в свой трейлер. Элин вспоминает, почему перепутала трейлеры Ли и Мэгги. Из-за неожиданного интерьера. Ничего похожего на этот. Элин ещё раз оглядывает всё вокруг. В лагере обстановка в трейлере Мэгги выглядела современной, стерильной, ничего общего со здешней. «У тебя есть фотография, которую прислал Стит?» Тут же интересуется Эллин. «Когда трейлер Кир впервые заметили в кемпинге». «Да, погоди минутку». Айзек достаёт телефон, листает фотографии и протягивает ей. «Вот». У Эллен учащается пульс. «Надо кое-что проверить», — говорит она и выходит наружу. На мгновение, задержавшись перед фургоном, она отходит подальше, так, чтобы видеть его целиком, а после увеличивает на фотографии трейлер Мэйки. Её взгляд перемещается от него к соседнему. «Тот же цвет». Та же Марка. Но ведь этому наверняка найдётся объяснение. Таких трейлеров наверняка тысячи. Чтобы установить связь между ними, нужно что-то более конкретное. Эллин медленно обходит трейлер спереди. И тут же её внимание привлекает большая вмятина над колесом, достаточно глубокая, чтобы содралась краска. Прикоснувшись к экрану, она снова увеличивает трейлер Мэгги на фотографии отметина на месте. Теперь её пульс уже бешено стучит. «Чем ты там занята?» — спрашивает Айзек из двери. «Думаю, раньше это был трейлер Мэгги. Он в точности такой же, как на фотографии». Элин показывает ему фото, ткнув пальцем на вмятину над колесом. «Похоже, это он. Но зачем прятать его здесь?» «Может, потому что Мэгги захотелось трейлер поновее?» Но он в неплохом состоянии, так почему его не продали? Айзека эта версия явно не убеждает. Как ты и сказала, вряд ли из него сделали склад. Он слишком далеко от лагеря. Элин неуверенно оглядывается по сторонам, размышляя о трейлере Кир, который до сих пор не нашли. И какая тут может быть связь? Никакой. Модель та же, что и у обоих трейлеров Мэгги но цвет и интерьер совершенно другие. Да и снаружи они разные, и бамперы, и диски. Никакой связи. Да, и мне кажется, не все в лагере знают о том, что он здесь. Может, у Неда и Мэгги есть веская причина иметь место, где можно тайно что-то хранить? Угу. Давай ещё раз посмотрим внутри, — предлагает Эллин, всё ещё погружённая в размышления. Обыщем его полностью. «Остался только зарытый в одеялах рюкзак», — сообщает Айзек спустя несколько минут, по локти погрузив руки в ящик. Сгорая от любопытства, Эллин наблюдает, как он копается в главном шкафу. «Выглядит пустым». Айзек сует руку в передний карман рюкзака и роется в нем. «Погоди-ка, тут кое-что есть». Он вытаскивает руку. «Это паспорт». Айзек открывает его и бледнеет. Чей он? спрашивает Эллин. Зефа.